Алексей Сказ. Геймеры против зомби. Книга 1. Я зомби? Какого чёрта? Читает Виктор Витошкин. Глава 1. Я резко очнулся. Голова была чугунная и звенела, как колокол. Внезапно обнаружил себя на полу, прямо рядом с компьютерным креслом, своим рабочим местом. Вот хрень. «Неужели настолько упоролся на стрим-сессии, что отрубился прямо так?» «Эх, все-таки трое суток без сна на одних энергетиках не есть хорошо!» Попытался подняться. Тело было жуть каким тяжелым, будто и свинца отлили. Конечности двигались заторможенно, будто суставы проржавели. Я частенько засиживался допоздна и вел довольно беспорядочный образ жизни. Режим сна был каким попало. Бывало, по несколько суток не вылезал из-за монитора, проходя очередной челлендж. Но тут ничего нельзя было поделать. Это необходимые жертвы, чтобы быть по-настоящему успешным стримером. Конкуренция сейчас очень велика, и если хочешь быть среди топов, приходится как следует рвать жопу. Но как же все-таки хреново. Когда в последний раз такое было? Перед глазами еще маячили какие-то буквы и цифры, из-за чего все плыло. Но стоило пожелать и отмахнуться как глюки все-таки исчезли. в конец уже задротился. Я поднялся на ноги и тут же повело в сторону, но удержался от падения, оперевшись о стену. Достал из ящика стола аспиринчик лекарство от всех болезней, после чего, покачиваясь, направился в ванную. Там закинулся двойной дозой, залил водой, умылся и взглянул в зеркало. Ни хрена себе! Это что такое? Я чуть инфаркт не схватил. Хера себе видок! Волосы слипшиеся в беспорядке, кожа синюшная, даже вены выступают, а глаза впалые и краснющие, будто у безумной дохлой рыбы. Вот же хрень! Знал же, что рано или поздно такой образ жизни должен был купиться Но тупо забивал. Когда-нибудь не сейчас, верно? Видимо, сейчас наконец наступило. Правда, такого эффекта я точно не ожидал. Но черт, что я мог поделать? Сейчас было очень важное время когда необходимо работать больше всего. Если я хотел достигнуть своей цели, останавливаться было никак нельзя. Вкалывай или сдохни лузером. Примерно так стоял вопрос у обычного 22-летнего парня вроде меня, который мог рассчитывать только на себя, чтобы вылезти из жопы и пробиться в люди. Вот и приходится вкалывать. Хотя до такого мертвецкого состояния, пожалуй, впервые дошел. Разглядывая себя любимого, вдруг почувствовал пустоту в животе и голод. Направился на кухню и сварганил пару бутербродов. Попытался перекусить, но стоило откусить кусок, как чуть не вырвало. Еда показалась полным шлаком, будто помоев в рот набрал. Что за гадость? Хавчик протух, что ли? Я более внимательно разглядел продукты, но странно, вроде бы были вполне нормальные. Сыр, ветчина, такие, как обычно. Залез в холодильник проверить другие продукты, и тут заметил, что он почему-то не работает. Пощелкал выключателем. Света не было. Неужто отрубили, пока я валялся в отключке? Еще этого не хватало. Решил выяснить, что со светом, и вернулся в комнату. Комп не работал. Лампочки тоже. Захватил мобилу. Та норм функционировала. После чего направился на выход. Тут два варианта. Либо в ЖКХ свет отрубили, либо опять сосед Федя перегрузил сеть и выбил пробки В первом варианте придется звонить, и фиг знает, сколько ждать, пока они соизволят все исправить. А во втором достаточно отвесить Феде звездюлей, и на месяцок-другой больше таких сюрпризов быть не должно. Неугомонного соседа хватало примерно настолько. Выбравшись на лестничную площадку, направился к его двери. Освещение едва пробивалось из окна. Вечерело. Была зловещая тишина, но я не обратил внимания. Меня интересовала лишь дверь рядом. У Феди был звонок с аккумулятором, поэтому тарабанить не пришлось. Позвонил, но никто не открыл. Позвонил снова. Опять глухо. не Неужто его дома нет? Что-то в это не верилось. Федя хитрый чувак, опытный. Бывает, притворяется, что никого нет, когда снова прихожу ему чистить шею в качестве профилактики. Поэтому перестал трезвонить, отошел в сторону и приник к двери. Если тот дома, то обязательно выдаст себя. Ведь сосед стопудов наблюдает сейчас через глазок. «Такой уж он!» Я притворился, что ушел, а сам стал подслушивать. Минута, две, тишина, но вот на третьей, да шорох то под шагов и постукивание. «Ага, значит тут, ублюдок! Точно дома сидит и крысится!» Я заторобанил с новой силой, попутно дергая за дверь, и прокричал. а а а а а а ну открывай хрен Федя!» «Я знаю, что ты дома!» Однако из горла лишь вырывались нечленораздельные звуки. Я замер, схватившись за горло. «Что, черт возьми, происходит? Что с горлом?» Будто с земли нажрался, забив глотку. Но до большего догнать не успел, как дверь рывком открылась. Насилие над дверью принесло свои плоды, а следом... ау ау ау, -ау. Появился Федя. Вот только с синюшной мордой, окровавленным глазом и гнилыми зубами. Он надвигался прямо на меня, вытянув руки. Увидев рожу такого красавчика, я вдруг запнулся и плюхнулся на землю. Тело до сих пор не слушалось и глупо растянулось на заднице. И Федя продолжил надвигаться. Или уже не Федя, а скорее Самый настоящий мертвяк из фильмов про зомби. Я застыл. Хотелось выскочить и побежать, но дурацкое тело будто проржавело. Я ничего не мог сделать, а Федя все тянул руки, как вдруг... Вуау. Тот застыл, так и не дотянувшись. Вуау. Простонал он вопросительно. Ниточка слюны протянулась изо рта, а кровавленные глаза недоуменно пялились. Вуау. После чего приятель развернулся и потопал обратно в комнату, недовольно порыкивая, будто его по пустякам отвлекли от каких-то важных зомбячих дел. И что это только что было? Я ни хрена не понимал, лишь что попялился вслед соседу. Бывшему соседу. Медленно поднялся, тело едва слушалось, но плевать, происходила какая-то дичь. Я направился за ним. Федя остановился у стенки и завис, уставившись в одну точку. А я покрутился вокруг, но тот не реагировал. Потыкал пальцем, но тот в ответ лишь что-то промычал, продолжая пялиться в одну точку. И его вид точь-в-точь точь напоминал кое-кого. Кого, спрашивается? Да меня самого! Первое, что пришло в голову, неужели Федя вконец сотворил какую-то херню и превратился в это? А я с ним за компанию? Федя был изобретателем, или творцом, как он любил себя величать, и постоянно творил какую-то хрень, от чего регулярно получал звездилей от соседей. Я говорил ему, что однажды он довыделывается и прикончит сам себя. Неужели пророчество сбылось? Какого черта происходит? Пытаясь разобраться, я принялся ставить эксперименты на себе. также потыкал пальцем и снова попробовал проговорить. Изо рта выходила та же невнятная дичь. Я и впрямь не мог говорить. Что касается тела, то только сейчас понял, что боли не чувствую, а текстура кожи слишком грубая, холодная, словно у... Выводы, которые следовали за этим, очень, очень не понравились. Первое, что приходило в голову, это фильмы про зомби. Неужто мы с приятелем действительно стали ходячими мертвецами? Но как такое может быть? И почему тогда я могу сам по себе мыслить и ходить? Отказываясь верить в этот абсурдный сценарий, я выхватил мобилу. Еще теплилась надежда, что, может, просто подхватил какой-то непонятный, редкий вирус. И это еще обратимо. Хотел зайти на сайт больнички, чтобы оставить текстовое сообщение и вызвать скорую. Но тут на экране высветилось уведомление с видеохостинга. Название гласило... «Нашествие мертвецов! Миру конец!» Я проглотил ком в горле. Холодок внутри усилился. Как хотелось проигнорировать сообщение, но я все равно открыл видосик. На экране высветилось то, чего больше всего боялся. Толпы зомбачков, подобно мне и Феде, брили по улицам и накидывались на людей. Везде что-то взрывалось, горело. Люди кричали. Полное вакханалие. Были мысли, что просто повезло наткнуться на трейлер к фильму, но Надежда быстро рассыпалась в прах, когда увидел десятки, а то и сотни подобных роликов в сети и кучу комментариев на эту тему. Похоже, все было реально, и в натуре наступил самый настоящий зомби-апокалипсис. Желая убежать от реальности, выглянул в окно. Мы жили в пятиэтажке в спальном районе близ центра, и тут сразу бросилась в глаза уничтожающая любую надежду картина. Битые машины, бродящие мертвяки... «Разрушенные магазинчики. Полная разруха. хрен нет не встать! Да вы издеваетесь! Ещё только что всё было нормально, но теперь... Какого чёрта происходит? Я помню, как стримил подобные игры, и как весело было валить мертвяков пачками, получать за это награды и вообще рулить по полной. Но текущая реальность — это уже не шутка. Более того, я сам, походу, уже стал зомби. Сознание отказывалось принимать реальность». Я лично отказывался принимать это. И знаете почему? Дело было даже не в самом грёбаном зомби-апокалипсисе, хер с ним, а в том, что это абсурдное событие полностью уничтожало мои планы на желаемое будущее, к которому я стремился. Последние два года, с тех пор, как отец вышвырнул меня из дома, я только и делал, что вкалывал, как мигер на чтобы не просто выжить, а заниматься тем, что действительно люблю. Что это может быть? Разумеется, игры. Да, да, обычные игрушки. Бесполезная херня, благодаря которой в унитаз спускается реальная жизнь. Как и у многих, такое же впечатление было у моего отца. Но плевать. Мне всегда нравились игры, и я ничего не мог поделать. Ты не хотел. В итоге я оказался на улице, когда мы не сошлись во мнениях. Поэтому в тот момент решил, несмотря ни на что, я добьюсь успеха на этом поприще и сделаю все необходимое для этого. Что именно? Все просто. Я хотел стать настоящим игроком профессиональным игроком. Настоящие про получают очень хорошие деньги за свою игру, и я, несмотря ни на что, собирался им стать. Что может быть лучше? Одновременно получать хороший заработок и заниматься любимым делом. Но, как и ожидалось, конкуренция на такое вакантное местечко просто дикая, поэтому приходилось последние два года вкалывать как раб на галерах, до такой степени, что едва тошнить не начинало от одного вида игр. Но плевать, и ради такого можно потерпеть. В итоге у меня уже была готовая команда, и даже переговоры с нужными людьми прошли успешно. Черт, еще немного, я бы реально достиг этой цели. Все было отлично, и вдруг теперь зомби-апокалипсис? Вы издеваетесь? Что за грёбаная шутка? Разные мысли крутились в голове, начиная от «может, прямо сейчас разбить себе бошку, чтобы не мучиться», заканчивая до «найти урода, который обосрал мои планы» и «расхерачить ему хавальник» фоновом режиме пролистывал ленту комментов и тут наткнулся на интересную инфу. «Чего вы эти лузеры? Появилась система! Давайте прокачивайтесь, хватит тупить!» «Чего-чего? Система?» Разум моментально выхватил знакомый термин. «Система. Разумеется, я знал, что это. Стандартное обозначение игровой системы в книгах, сериалах, аниме — термин литр-пг. В свое время немало подобной литературы проглотил». Пока ещё было весёлое время, не париться о том, как заработать на кусок хлеба на очередном стриме. Последнее время их не читал, не до того было. Но прекрасно знал, что подобный термин несёт за собой... Чё, реально, что ли? Мозги тут же переключились в тестовый режим. «Акна персонажа», «Панель управления», «Настройки персонажа», «Статистика», «Статус!» – тут же мысленно стал выкрикивать команды, которые могли бы сработать. И вуаля! В натуре сработала Статус. Раса. Нежить. Человек. Вид. Мутировавший зомби. Эволюционный индекс. G. Уровень. 1. 0 из 5 ОС. Сила. 12. Ловкость. 2. Особенности. Зомбификация. Навыки. «Мёртвая хватка. F». Ого! В натуре, что ли? Я всё ещё с сомнением осматривал то, что было перед глазами. В реальность происходящего верилось с трудом, но... Будто зомби-апокалипсис менее фантастичное событие. Поэтому перестал заморачиваться и стал изучать статистику. Итак, что можно сказать о ней? Вполне стандартная для RPG-игр. Разве что характеристик как-то маловато. Всего две. Сила и ловкость. Причем разница между ними была очень серьезная. Сила 12, ловкость 2. Это был явно дисбаланс, и в нем еще предстояло разобраться. Выносливость, обозначения ХП тоже не было. И вообще ничего похожего на ХП не было. Зато был некий эволюционный индекс G. Что это конкретно такое? Догадки, но рядом были еще мои раса и вид. Нежить и мутировавший зомби. А вот это уже интересно. Что касается самого индекса, то G — это, если тут стандартная система классификации, то она должна идти по нарастающей. G, F, E, D, C и так далее, до S. Если так, то этот самый индекс в моем случае на самом дне. Это, конечно, не внушало, но дальше меня привлекли еще две строчки, идущие следом. Особенности и навыки. Тут даже конкретное описание было. Особенности особое свойства организма или способности, присущие индивидууму. Зомбификация. Вы зомби, с чем вас и поздравляем. Хотя стоит ли? Вы фактически мертвы. Но благодаря этому теперь не будете чувствовать боль. Да и вообще мало что будете чувствовать. Ваши статы силы по умолчанию увеличены, а ловкости понижены, ведь вы уже мертвы. При базовом человеческом значении в 5 единиц. Также периодически внутри вас будет появляться голод, который сможете утолить только с кровью и плотью живых, либо специальными продуктами. А еще вы теперь разносчик зомби-вируса, передающегося даже через царапину. Скажите спасибо, что не через воздух. Дела. Действительно стал зомби. Без сомнений, система четко это обозначила. Только почему я, подобно Феде, не пускаю слюни в углу? Хотя не то, чтобы мне хотелось. Так, ладно, теперь стоило изучить последнюю строчку. Навыки. Нечто, чему вы можете обучиться, овладеть или принять как индивидуум. Мертвая хватка. Ф. Специальный навык, дающий возможность хватать буквально мертвой хваткой, из которой очень сложно вырваться. Сила сжатия при таком захвате может возрастать настолько, что ничем не будет уступать стальным тискам. Цели иногда будет проще отгрызть собственную конечность, нежели освободиться от вашего захвата. Условие 8 силы. Все более и более интересные дела. Видать, правда, все реально. Мало того, что наступил долбанный зомби-апокалипсис, так еще и получил систему. Охренеть! Прямо как в игре. Я, конечно, хотел зарабатывать на играх, но чтобы действительно жизнь превратилась в игру... Дела. Впрочем, это куда лучше, нежели без системы. В таком случае вообще без понятия, что бы делал. Так, ну ладно, с чего бы начать? А с чего, собственно, могу? Ну, раз я жив относительно жив, то начать надо с главного — скача. Разве не так? А там уж куда кривая вывезет. Игра в живую да? Звучит как бред помешанного игроман-задрота. Впрочем, хех, а кем я еще являюсь? Во, во нет более точного обозначения для меня любимого. Ну и отлично. Тогда не будем изменять себе и позадротим как следует. И для начала надо бы разобраться в этой реал rpg системе Я повернулся к Феде, который по-прежнему тупил в стенку. Интересно, это вообще сработает? И дело было не только в самом факте прокачки, но и в том, что я как бы... зомби. Зомби реально сможет качаться на зомби. Обычно зомби в играх — это тупо мишки с экспой. Эх, нелёгкая житуха моя. Надо попробовать, но... Федю жалко. Мы всё же были приятелями, и он мне частенько чинил компьютерную технику в качестве компенсации за вышибание моих пробок и своих гениально бестолковых мозгов. Я не настолько бессердечен, чтобы пускать того на экспу. А вот баба Зина из соседней квартиры, которая любила подоставать и пожаловаться при каждом удобном случае, другое дело. Ух, сколько же она мне мозгов вынесла своими «Молодёжь совсем распоясалась» и «Найди уже себе нормальную работу, бездельник». Я, конечно, всё понимаю. Человек советского воспитания, все дела. Но, блин, мозг надрючить умело умела отца». Вот она, идеальная цель. Я развернулся и побрел в соседнюю квартиру, думая, каким образом туда пробраться. Было несколько мыслей. Как раз навыки можно опробовать. И тут, выйдя за порог, заметил, что дверной косяк у Феди был почти вырван с корнем. У него, конечно, дверь была хлипкая, но, блин, это моя, что ли, работа? Нифига себе! Неслабо Ни сила увеличилась, что смог дверь выломать голыми руками. Это все зомби так сильны, или потому что я какой-то мутировавший? Пришла мысль, что, возможно, причина увеличения силы еще в том, что человеческий организм всячески предохраняет тело от саморазрушения и не дает использовать все свои возможности. но ну, а сейчас я стал зомби, как бы уже мертв, и поэтому все эти предохранительные функции больше не работают. Вот сила и увеличилась. Так что ли получается? А хрен его знает. Я хоть дрищом и не был, ростом под 180 и весом под 75, но живым такого точно не мог исполнить. Намереваясь экспериментировать, подошел к квартире бабы Зины. Дверь у нее была не такая хлипкая, как у Феди, но вполне добротная. Схватился за ручку, поднапрягся и... Оторвал на хрен ручку. Да уж, так не прокатит. Выкинул я и следом прикинул, где примерно должна быть замочная скважина. После сложил кулак костяшками наружу и вдарил по двери. Есть контакт. Кулак пробил деревянную основу и зашел внутрь. Пошарился там и открыл замок. Следом полюбовался на свой кулак. Кожу немного содрало, но боли вообще не чувствовал. Действительно, сила значительно увеличилась. Надо же, даже у бытия зомби есть свои плюсы. Следом забрался в квартиру и почти сразу наткнулся на бабу Зину. Она лежала у выхода в прихожую и не подавала признаков жизни. Тут же заметил, что видок у той даже для зомби был не очень. Будто ее уже кто-то успел покусать. Но не успел я пройти вглубь квартиры, как послышался грохот, и из другой комнаты вылетел еще один зомби. Очень даже шустрый зомби. Я только и успел что руку подставить, в которую тот вцепился окровавленными зубами. Так-так, что тут у нас? Зомби атакуют зомби? И, кстати, кто это такой? Баба Зина же одна жила вроде? На вид тушка-подростка. А, точно! Это внук ее. Видел пару раз. Нормальный пацанчик был. Жаль, жаль. Похоже, разума в нем не осталось ни на грамм. Глаза так и пылали жаждой, а зубы впивались вплоть. Ну что ж, хоть его и жаль, но ничего не поделаешь. Я решил провести еще один эксперимент. Схватил того второй рукой и... Легко свернул шею. Тот обвис, будто кукла, которой оборвали нити. Мертвая хватка действительно оказалась сильным навыком. Странное чувство от его использования. Будто и правда в игре. «Вы убили зомби». Один ОС получено. А вот и первый фраг зомби, а также некая ОС. Что это? Очки системы. Зарабатываете очки системы, убивая различных существ. С ними вы можете повысить уровень. Уровень первый. Один из пяти ОС. Ну что ж, теперь ясно. Значит, это и есть экспа. Да уж, зарабатывать я ее и правда могу на зомби. Это радует. К тому же я могу совершенно не бояться зомби-вируса, и это действительно круто. Данные, полученные от собственного статуса, полностью подтверждались. Итак, эксперименты прошли успешно, а значит, можно смело выстраивать стратегию прокачки. Хорошо, что не придется качаться на живых людях. Может, я и геймер, но все же не настолько долбанутый. И пусть я и встал на темную сторону силы, но делать, что делают другие зомби, все же как-то перебор». Хотя, возможно, в условиях апокалипсиса я и не прав, но время покажет. А вот зомби — другое дело. Это уже мертвецы и фактически ходячие мешки с экспой. Тут можно разгуляться. Далее я решил подобрать какое-нибудь оружие под руку. Я обшарил хоромы бабы Зины, и она порадовала хорошим набором кухонных ножей, а также добротной советской чугунной сковородкой. После направился к следующей квартире собирать новые данные. В последней квартире жила дружная семья из четырех человек, которая сейчас также дружно закусывала друг дружкой. Стоило мне появиться на пороге, они лишь мельком глянули и, не обращая внимания, продолжили трапезу. Больше буйных не было, эти уже приняли за своего, как и Федя. Пользуясь этим, принялся экспериментировать. Начал с ножа и... что тут сказать? Это было довольно непросто, даже с острым ножом для разделки мяса. На обычные порезы зомби ожидаемо не реагировали, но отделить голову от тушки оказалось непросто. Необходимо было несколько ударов. Особенно тяжело приходилось с позвоночником. Может, будь у меня нормальный меч, дело пошло бы лучше, но кухонный нож такое себе оружие. А вот сковорода великолепно себя показала. Тяжелая и прочная, с текущей силой хватало одного мощного удара, чтобы превратить в желе мозговое вещество мертвяков. Можно было и руками откручивать головы, но сковородкой все же сподручнее. Правда, заметил одну странную тенденцию. Опыт не поднимался во время убийства сковородкой, а только когда я касался зомби напрямую. Уже интересно, что это за ограничение такое? Надо будет позже более основательно разобраться. В итоге я окончательно умертвил четырех зомби. Двух больших и двух маленьких. Тут же высыпался ряд интересных сообщений. «Вы убили зомби». Получено 4 ОС. Получена зеленая шкатулка. Получена серая коробка. Вы получили второй уровень. А вот и левелап. Реально как в игре. Хо-хо, кажется, я начинаю втягиваться. Стоило как можно быстрее разобраться, как работает система. Выпал некоторый интересный лут. Даже иконки отображались в виде уведомлений в углу поля зрения. Какая-то функция автолута, что ли? Довольно удобно. Не надо бегать самому подбирать. Только я собирался распаковать подарочки, как из соседней комнаты выползло чудо. Это был ужасно медленный и основательно надъеденный зомби. Нижней части тела не было вовсе. Только руки. Ими он отчаянно цеплялся и полз вперед. Наверное, его привлёк шум. Если бы он сам не выполз, я бы его и не заметил. А вот это нехорошо. Надо взять на заметку на будущее, полностью осматривать и защищать помещение от недобитков. Я чуть не пропустил халявную экспу. Знакомый игровой азарт стал подниматься во мне. Происходящее уже не казалось такой безнадёгой, как раньше. Перехватив сковородку поудобнее, направился к нему. Чего беднягу заставлять переползать коридор? Я не настолько жесток. Надо окончательно упокоить его, здесь и сейчас. Но в следующий момент... Раздался громкий выстрел, и зомби-инвалиду снесло голову. Я не успел до него дойти совсем немного. Приблизился бы вплотную, досталось бы и мне. Я повернул голову к выходу. Там были люди. Глава вторая. Хе -хе, прям в яблочко! Донесся юный веселый голос. Их черепушки так прикольно взрываются! Эй, я же тебе сказал, не переводи патроны, у нас их и так дефицит. Последовал тяжелый мужской голос. Да ладно тебе, батя, сейчас сниму последнего. озноб пробрал меня, когда увидел дуло ружья, нацеленное на мою тушку. Я мигом юркнул за стену. Вовремя! Опоздай на мгновение, и черепушка разлетелась бы так же, как и у сородича. Шустрый гад, спрятаться успел. но Ничего, сейчас я его достану. Эй, ты сам понял, что сказал? Зомби никогда не прячутся, опрут на пролом. Потому они и зомби. А ведь точно. Это кто у нас тут такой хитрый? Сейчас узнаем. А вот это нехорошо. Слишком увлекся качем и пропустил этих двоих. Совершенно вылетело из головы, что я теперь зомби, и следует остерегаться людей. Очевидно, что эти ребята на дружеские разговоры не настроены. И ведь верно. Чего зомби церемонится Я и сам не церемонюсь. Но не суть. Что делать-то? Бежать? Сражаться? Хотя ответ очевиден. У них ствол. Какой на хрен сражаться? Только бежать. Тут никакая увеличенная сила не поможет. Но стоит мне выскочить, как мигом пристрелят. Для них это все равно, что в тере по зомби полить И что делать? Взгляд упал на окно рядом. Если бежать, то только туда. Но чтобы добраться до него, придется высунуться из-за укрытия и преодолеть около пяти метров. Казалось бы, фигня, но с моими двумя ловкостями попробуй доковыляй. Пока я это сделаю, меня уже превратят в решето. Вдруг из коридора раздался знакомый стон зомби. «Говорил же тебе, не пали! Они на звук идут!» Раздались пистолетные выстрелы. «Хе! Да-да, виноват! Надо так быстрее! Какого?» Стоило раздаться с и выстрелом. Как я понял, что сейчас единственный шанс. Я тут же рванул к окну. Федя, как настоящий дружбан, подарил мне шанс, и я намерен был его использовать. А потому ковылял вперед, выжимая из своих двух ловкостей все, что можно вы это все равно было не быстрее обычного шага. А ты куда намылился? Но, как и ожидалось, этого было недостаточно. Я опустил в ход последнее средство — чугунную сковородку. Прикрывшись ей, как щитом, защитил голову. дроп ударила по тушке, импульс от выстрела откинул назад, отчего я мигом вылетел в окно с третьего этажа. Полет был коротким, но приземление емким. Падая, я успел сгруппироваться и свернулся в калачик, Благодаря чему, приземлившись, начал перекатами уходить в сторону. Дом находился на небольшом холме, и это сильно помогало. В итоге я быстро исчез между зарослей и гаражей, крутясь, словно юла. «Нихера себе зомби дают! что это было?» Донеслось следом из окна. «Фух, кажись, пронесло. Опасно, опасно!» Я уматывал, петляя меж гаражей и буреломов. Скорость продвижения была инвалидной, и это жутко раздражало. Но главное, я успел уйти. Как удачно получилось. Федя и бабазина спасли мою мёртвую задницу. Кто бы мог подумать, вот что значит хорошие соседи. Не зря их терпел всё это время. Так, ладно, что дальше-то делать? Но для начала надо где-нибудь перекантоваться. На улице уже смеркается, скоро ночь, и до этого момента надо дотянуть. Но где именно? Уж точно подальше от людей. А то пока такие встречи чреваты. Для начала надо найти укромное местечко, да прокачать полученный уровень. Я как раз знал одно. Недалеко есть заброшенное здание. Там сойдет. Но как-то резко получилось, да? Вообще без предупреждения пальнули. Я, конечно, все понимаю, но это совсем не здорово. не уж, у бытия зомби однозначно есть свои минусы. И людных мест придется избегать. Минут за десять кое-как смог доковылять до нужного места. Как и ожидалось, здесь никого не было. Можно дух перевести. Устать вообще не устал. Не зря зомби. Но вот с какой скоростью передвигаюсь. Это писец просто. Вот что значит две ловкости. Надо срочно это исправлять. Я даже знаю как. Я открыл статистику. Статус. Уровень 2. Ноль из восьми ОС. Сила. 12 Ловкость. 2 Свободные очки. Один. Что за... За уровень дали какую-то одну вшивую характеристику? Ну, нифига себе. Да что за баланс тут такой? Небось, корейские разрабы в штате были. Не иначе. Но делать нечего. Я вкинул её в дело. Ловкость три. Эффект ощутил в тот же момент. В теле определённо что-то поменялось. Довольно странное чувство. Так-то почти ничего не чувствовал. Но вот на таком уровне ощущения заметны. Я подорвался и попробовал поэкспериментировать. И вуаля! Действительно стал быстрее. Тело уже не казалось таким замороженным и неуклюжим, как раньше. Хотя до человеческого уровня еще далеко. Но теперь я хоть мог передвигаться нормальным шагом, а не словно инвалид. Ладно, с этим разобрались. До следующего уровня надо убить 8 зомби. И скоро этим займусь. но ну, сейчас меня интересовали коробка и шкатулка, которые ранее получил. Сначала открыл серую коробку получает 2 литра воды, чипсы — 200 грамм, тушенка — две банки, соус выживальщика — один тюбик. так это оказался хавчик. Вот только я зомби, оно мне вообще надо. Тут же пришел на ум утренний завтрак. Что-то с едой было не то. Или не с едой, а со мной. Тут же решил провести эксперимент, запихав в рот хавчик. И чуть не проблевался. Чипсы были на вкус словно картон с песком. Тушенка не лучше, хоть и мясо, но чувствовалось, будто сгнившую тухлятину жуешь. Вода просто как безвкусная субстанция. А вот последнее, соус выживальщика, ничего так на вкус оказался. Не успел опомниться, как схавал весь тюбик. Вслед за этим чувство пустоты в желудке исчезло. Интересно, что это такое было? Посмотрел на описание. Соус выживальщика энергетический питательный соус, подходящий для большого количества существ разных миров, включает в себя особый состав ингредиентов. Интересные дела. Надо будет запомнить. Неизвестно, что это за штука, но явно нужная. По крайней мере, для меня точно. А то как-то не прельщает бытие зомби, когда надо жрать живых. Обычный хавчик явно не подходит, а эта штука вполне может послужить заменой. Далее на очереди шла зеленая шкатулка. Получены перчатки силы. Плюс два. Так, а вот это уже интересно. Наконец-то какой-то айтем выпал. Более того, на силу. Хотя на ловкость было бы лучше. Ну а что есть? Сила двенадцать. В скобочках четырнадцать. Ладно, с этим разобрались. Что дальше-то делать? Ситуация, мягко говоря, выглядела не круто. Если подобная байда сейчас происходит по всему миру, то человечество однозначно писец. Впрочем, почему-то ничего не чувствовал по этому поводу. Интересно, это так фильмы-книги развратили? Или влияние системы? Или мне самому просто пофиг? А ведь и правда, после случившегося облома моих целей, мне уже почти на все пофиг. Хотя нет, не на все. Надо было позаботиться кое о ком в новом боганутом мире. Ситуация вырисовывалась непростая, и дело не только в факте апокалипсиса и системе. Главная проблема была в том, что я уже не человек, а зомби. Фиг знает, как так получилось. Вроде бы никто не кусал, но то, что я уже мертвяк, без сомнений. Что я думаю по этому поводу? С одной стороны, конечно, не очень круто понимать, что уже трупак. Но с другой, я все еще мыслю, а значит, существую. Что еще надо? Более того, прямое попадание дробью. Будь я человеком, от меня лишь дырявый кусок мяса оставила бы. А тут нормуль все. Почти ничего не почувствовал. Тело по-прежнему нормально функционирует. Вот еще один плюс бытия зомби. Два жирных плюса уже прямо-таки кричали. Первый – иммунитет к зомбивирусу. И второй – условная неуязвимость. Если с первым все понятно, ведь я уже зомби, то со вторым есть нюансы. Неуязвимость – громкое слово, конечно. Ведь если снесут голову, капец однозначный. Но с другой стороны, если ее защищать, теоретически могу выжить в любой ситуации. Вроде бы. Так что главное — это голова. Ладно, что дальше? Долго думать не пришлось, как в кармане завибрировал телефон. Вот же, апокалипсис наступил, но электронные игрушки еще работают. Интересно, надолго их хватит? Я достал телефон из кармана. Вот и нарисовался этот кто-то, о ком стоило позаботиться. Номер на экране отображался словами «сестра». На сердце отлегло. «Если сестра звонит, значит жива». И вызов я, конечно, сбросил. Да, именно так. А как теперь с ней говорить-то? Я зомби. Двух слов связать не могу. Впрочем, это её не остановит. Сестрёнка всегда была такой, что найдёт способ, как пробиться через буераки, если главная дорога перекрыта. Тут же пришло сообщение в мессенджере. Бро, ты сбросил? Неужто живой? Возьми трубку уже, сколько я тебе должна трезвонить? И правда. Только сейчас заметил, что на телефоне куча пропущенных. И почти все от сеструхи. Раньше разбираться как-то времени не было. Так, ладно. Чтобы ей ответить. Сейчас сложно говорить, но со мной все нормально. Я написал ей сообщение. С кучей ошибок и прочим, пальцы херово слушались. Выполнять действия, требующие мелкой моторики, было тем еще испытанием. Зарубись и сейчас в катку на компе, меня бы даже самый нуб уделал. Не очень приятное чувство. Ну, наконец-то ответил. Я тебе с утра трезвоню, а ты всё трубку не берёшь. Думала, уж всё. Стал теперь мой бро, подгнивший вонючий. ха, -ха лов. Знала бы ты, сестрёнка, насколько близко к правде. Ты сама-то как? Как мама? Да и всё нормально, что с нами станется? Как всё это только началось, папка с утра вывез нас на дачу. Сначала думала, что опять шарики за ролики у него заехали. Даже в школу припёрся, чтобы выдернуть прямо с уроков на свою учебную тревогу. Как он это любит. Но нет. Оказывается, на этот раз тревога была не учебная. Везде появились эти вонючие мертвяки. Просто жесть! Меня чуть подруга не сожрала в школе. Представляешь? Это там модница Гяру. А я тебе говорил, что нечего с ней ошиваться. Вот она и показала свои плотоядные намерения. Очень смешно. Ты, кстати, сам бы чутка орфографии поучился. Ну да ладно, бро. Ты так и не сказал, что сам делать будешь. Давай сюда, к нам. Тут безопасно, скучно, правда. К отцу. Лера, ты прикалываешься? Вряд ли мы друг друга вытерпим больше суток. Да ладно тебе. Ну не совсем же он дурак, а? Чего он, сын сына на съедение мертвякам оставит? Ха, может и не оставит, но правила свои любимые в первую очередь выставит. Сама же знаешь его любимая Субординация — это всё. Ну, может и так, но... Бро, сейчас же исключительная ситуация. Может, потерпишь? Забей. Не для того я сваливал из дома. К тому же, у меня есть уже кое-какие планы. Они, правда, смутные, но помимо семьи действительно была еще пара важных моментов. Это какие такие планы? По подворотням собираешься шариться? Очередным зомби захотелось стать? Совсем дурак, что ли? Я усмехнулся про себя. Временами сестренка сама не понимала, насколько точным экстрасенсом была. Ведь я уже стал этим самым зомби. Но ведь ей этого не объяснишь. Хотя встретиться не помешало бы. Отец, конечно, позаботится о семье, но всё равно самому убедиться в надёжности их положения необходимо. От дачи ты имеешь в виду тот тренировочный комплекс на окраине, куда нас отец возил каждое лето? Да-да, прямо у дядьки Палыча. Он тоже тут, и много других людей появляется. Так ты приедешь? Только у тебя, СИС, поднимается язык называть этого полковника в отставке дядькой. Ну, ясно, значит, подтягиваются сослуживцы отца. Да, бро. «Давай, приезжай! Я тебя буду ждать вечером на той площадке, где мы играли, хорошо?» «Ладно, посмотрим. Дотуда еще добраться надо. Все, давай, мне пора, потом спишемся. Давай, бро, жду тебя!» Теперь я мог хоть немного свободно вздохнуть, хотя, будучи зомби, в этом не было практического смысла. Ладно, главное, с семьей все в порядке. В этом плане на отца действительно можно положиться. Что-что, а -что, в критических ситуациях он умел действовать. Бывший военный как-никак. Да и сейчас тоже состоит в одном ЧВК и регулярно отбывает в командировке. Хоть в нашей стране нет такого юридического понятия, как частная военная компания, но я подозреваю, что это было сделано специально, чтобы расширить спектр полномочий подобных структур. Ведь в таком случае, чтобы они не сделали, страна как бы не при делах. Ведь те официально не имеют связей и могут свободно действовать за границей. Хотя по факту все подобные вооруженные формирования обязательно имеют некую связь с правительством каких-либо стран. Без этого они бы просто не смогли существовать. По крайней мере, к более-менее крупным формированиям это точно относится, не считая всякую мелочь. Так, ладно, что дальше? Сеструху с матерью действительно надо проведать. но ну, помимо них, есть еще несколько человек, о здоровье которых хотелось бы узнать. Кто эти счастливчики? Конечно, моя гейм-команда. Хотя это, наверное, громко сказано. Просто несколько приятелей, с которыми сошлись в играх и на стримах. Вместе мы хотели сформировать команду, попытаться стать про, серьёзно готовились, но... Из-за сраного апокалипсиса всё полетело зомби в задницу. Каждый раз, как думаю об этом, так и берёт злость. Сколько сил я убил на это, а в результате... Ладно, похеру, толку ныть о сгнившем соседе. Но вот ребят проведать надо, они надёжные люди». Им можно доверять, а потому тут же отправил несколько сообщений. Хорошо, чтобы были живы, а то как-то совсем не круто будет. Все они мне нужны живые и здоровые. Тогда ни один зомби апокалипсис не будет страшен. Такс, с этим тоже разобрались. Теперь же предстояла... Дача. Так мы с сестрой называли тренировочный комплекс на окраине. Чтобы добраться до него, надо было пилить через центр. На общественном транспорте это заняло бы часа полтора-два. Пешком часов пять-шесть, но, учитывая зомби-апокалипсис, возможно, не один день понадобится. К тому же, надо что-то уже сделать со своим зомби-состоянием и найти подручные средства, а то и месяц туда буду добираться с такой-то зомби-скоростью. Поэтому сначала... Кач, кач, кач! Тут недалеко как раз есть торговый центр. Туда я и направился. Добрался относительно быстро. Народу на улицах почти не было, лишь несколько зомби встретились, но не отвлекался. Так как заморочишься с одним, наверняка еще десяток подтянется. Но проблема не в этом, а в том, что я на такой местности слишком уязвим. С моими-то тремя ловкостями даже ударить не получится, случись что. Поэтому не заморачивался пока скачем, а просто шел по подворотням и узким улочкам, чтобы привлекать как можно меньше внимания. И это было довольно актуально. По пути возникали самые разные стрёмные ситуации. Томудак какой-то палил с ружья на балконе кто-то поджигал машины безумно хохача, а кто-то вовсе мародюрил. Зомби тоже, конечно подтягивались на шум, но людей это не останавливало. Ради халявы они были готовы рисковать и очень даже. К тому же подобноеная вакханалия происходило везде, где только можно. Зомби хватало, но они были разрознены. Все это я пропускал мимо ушей и просто продвигался к цели. Вот доберусь до торгового комплекса, там сразу обеспечу себе и кач и все остальное. Относительно быстро добрался до места, на меня почти никто не обращал внимания. Увидел, что торговый центр оккупировала какая-то банда. Они соорудили баррикады, и гагача тыкали самодельными копьями в зомби. Для них это была довольно простая охота. Они загородили въезд несколькими грузовиками, и бедные зомби не могли до них дотянуться. Бандиты их хвалили прямо с крыш машин. Горящие факелы, безумные визги и куча алкоголя. Они даже подожгли прилегающую территорию, и зомби медленно изжаривались. Тактика была неплохой, и даже с увеличенной силой зомби ничего не могли сделать. Но это обычные зомби. А что, если они разовьются, как в играх? Это уже будет опасно. Впрочем, людей тоже нельзя было недооценивать. Что мне сразу доказали? Когда я почти словил пулю в лоб. Чёрт, ствол! Я мигом пригнулся. До этого момента я принял вид тупого зомбаря и вместе с собратьями впился в общий поток. Мой видок с извозюканной футболкой в крови и дырка от выстрела дробовика маскировал как нельзя, кстати. Другие зомби вообще не обращали внимания. Чего не скажешь о людях. Какой-то придурок, стоя на крыше грузовика и безумно хохоча, стал полить из калаша по толпе зомби, среди которых был и я. Шальная пуля едва не пробила, вышибла мозги соседу зомби. Я спрятал голову за сковородой, И, молясь, чтобы она выдержала это испытание, улепетывал к торцу здания. В процессе показалось, что раздался нехороший звук, будто что-то влетело в сковороду. Но, пробившись через это испытание, я достиг черного входа. В подобных торговых центрах полно служебных помещений, и со стороны улицы легко можно зайти в любое из них. Благо, удалось сделать это без потерь. Или так показалось? Взглянув на сковороду, увидел, что в ней не слабая такая дырочка и несложно было догадаться, откуда она взялась. В меня так и попали. Более того, пробив зачетную сковороду. Удивительно, как меня самого не достали. Или стоп. Я пошарил рукой в районе головы и обнаружил, что с левой стороны кое-чего не хватает. Ухо. Эти ублюдки лишили меня уха. Мои любимые сковорода и ухо. Вот же суки. Я запомню. С такими мыслями я взломал дверь и ввалился внутрь. Это оказался спортмагазин. Минус пять, минус шесть. Еще два зомбака-консультанта познакомились с моей дырявой сковородой. Стоило им только предложить ассортимент. Всегда хотелось так проделать. Особенно в моменты, когда после консультации продавец понимал, что у меня есть деньги разве что на носки. Всегда бесили их рожи в этот момент. А что поделать? В начале моей самостоятельной гейм-карьеры даже на хлеб заработать было непросто. Минус семь. Следом шла девушка-консультант. Всегда ненавидел это чувство, которое появлялось после того, как был вынужден отказаться от покупки, когда девушка с таким усердием расписывала все прелести товара, активно демонстрируя свои. «Какая жалость! Похоже, с девушками мне не будет вести даже в после жизни!» И минус восемь. Наконец-то пришла очередь главного зачинщика безобразия, менеджера магазина. Всегда обесила их отношение к вышеупомянутым консультантам, будто к своим личным рабам. Ведь если тебе что не нравится, можешь всегда валить нахер. Да-да, я тоже был среди этих вышеупомянутых бедняк. Как же я ненавидел каждую рабочую минуту, проведённую в подобном адском месте. Фух, наконец-то удалось выпустить стресс, а также удовлетворить собственные комплексы. Однозначно есть хорошие стороны в зомби-апокалипсисе. Вы убили зомби. Получено 8 ОС. Третий уровень получен. Получена вопрос «Шкатулка». Получена желтая шкатулка. Итак, теперь можно было выбрать из предложенного ассортимента зомби-консультантами и собрать себе нормальный экип. И еще, наконец-то, получил новый уровень. Не мешка, я тут же вкинул новое очко-характеристики в ловкость. Уровень 3 Ноль из тринадцати ОС. Сила — двенадцать, в скобочках — четырнадцать. Ловкость — четыре. Я пробовал новые возможности. Ну, что сказать. Уже кое-что. По крайней мере, на быстрый шаг, либо даже бег в исполнении хикана-инвалида можно рассчитывать. Хотя от людей побегать с этим вряд ли удастся. Легко догонят и битой гнилую черепушку проломит Нет уж, от людей лучше держаться подальше, пока не прокачаюсь. Далее, что там у нас идёт? Взгляд упал на золотую иконку в углу поля зрения, гласящую «жёлтая шкатулка». Я тут же открыл её и... Получен абонемент навыка «Джи». Абонемент? Очень интересно. В руке появилась некая бронзовая карточка. Она была небольшой, размером с визитку, но пустая. Перед глазами появилась надпись. Активирован абонемент навыка «Джи». Вы имеете право выбрать один навык из списка доступных и прокачать его. Скажите «абонемент» «активация» — имя навыка. Если условия соблюдены, вам будет дарован навык. После чего надпись исчезла, а я по-прежнему пялился на визитку. Такс, все интереснее и интереснее. Халявный навык из списка, говорите? Это, конечно, хорошо. Но, Джи, это же самый отстойный ранг, не так ли? Прямо как у меня самого. Ха -ха, ну давай посмотрим, насколько отстойный навык я смогу получить. Абонемент. Активация. Бессмертие. Слава третья. Абонемент. Активация. Бессмертие. Высказался я пялись на свой абонемент, но почему-то ничего не происходило. Почему, интересно? Доступ запрещен. Эволюционный индекс пользователя и уровень абонемента недостаточен для получения данного навыка. Пожалуйста, выберите другой. Ха, как и ожидалось. И да, я не стал мелочиться. А что такого? Вдруг прокатило бы. Я обязан был попробовать. Ну да ладно. Нет так нет. Зато я узнал кое-что интересное. Если доступ запрещен и не хватает некого индекса и уровня, значит, теоретически, если подняться до нужного уровня, этот навык таки можно получить. Вот это да. А вот это действительно круто. Ну ладно. чтобы бы еще попробовать? Абонемент. Активация. Сила Супермена. Доступ запрещен. Слишком обширный запрос. В эту особенность входит множество разных навыков. Абонемент, активация, бесконечная регенерация. Доступ запрещен. Данный навык недоступен для эволюционного индекса вашего вида. Абонемент, активация, неуязвимость. Доступ запрещен. Не выполнены условия для получения навыка. В итоге я опробовал с десяток вариантов, и каждый раз выводилось нечто подобное. Узнал немало полезной информации, но, к сожалению, ни один из подобных навыков мне так и не достался. Почему так? Что за несправедливость? Абонемент, активация, сила Повелителя Мира. Доступ запрещен. Вы не указали порядковый номер желаемого мира. Предупреждение. У вас осталась последняя попытка, чтобы выбрать навык из списка G-ранга. Иначе абонемент аннулируется. Такс, кажется, я довел систему. Ей явно надоело отвечать на мои глупые запросы. Но как мне понять, что в принципе может входить в этот список джеранга? Активация списка. На выбор доступны? О, вот как. Оказывается, все гениально и просто. Список был довольно банален. Впрочем, чего еще ожидать? Джеранг — это действительно самое дно. Среди них были навыки по типу... Владение мечом – основы, владение копьем – основы, владение булавой – основы, выживание – основы, полевая медицина – основы, и дальше все примерно в том же духе. На самом деле большинство навыков, не несущих для меня особой пользы. Может, для людей они и были бы полезны, но в моем случае. Я ведь зомби, и у меня были несколько другие потребности. Но реально, какой навык был бы мне полезен? Чего мне не хватает? Кулаками махать я пока могу и сам, но вот информации нет. Навык оценка. Опа! А вот это интересно! Это же имба навык Особенно по играм и на велкам. Такс, можно попробовать взять. Абонемент, активация, оценка. Абонемент чуть вспыхнул и изменил свою структуру. На карточке визитки появилось несколько надписей и узоров, после чего карточка просто развеялась бронзовыми искрами. «Одобрено. Получение навыка оценка. Джи». «Так, теперь же я тут же решил его опробовать. Оценка. Я активировал его на себе и...» «Оценка. Мутировавший зомби. Третий уровень. Эи. E Джи». -E «Сработало. Но не густо. Новой информации я толком не узнал. А что насчет других?» «Оценка. Труп слабого зомби. Первый уровень». Труп гниющего зомби — первый уровень. Труп обычного зомби — первый уровень. Ну что тут можно сказать? Супернавык. Только его мне не хватало. Хех. Ладно, чего еще ожидать от Джеранга. Далее я открыл шкатулку с интригующим названием «Вопрос-шкатулка». Вопрос. Какие изменения в мир, по-вашему, принесла система? Варианты ответа. Положительные. Отрицательные. Мне пофиг Система рулит. Интересно, это прикол такой? Система решила соцопрос провести или типа того? Впрочем, почему бы и нет? Конечно, я выбрал вариант четыре. Спасибо. Ваше мнение очень важно для системы. Получена подсказка. Подсказка. Убивайте как можно больше зараженных монстров и получайте дополнительные награды. Награды могут быть самыми разными, начиная от обычной еды, заканчивая навыками и способностями. Некоторые навыки способны эволюционировать в более продвинутые версии. Эффективность также зависит от вашего личного развития и эволюционного индекса. Опа. это интересно. В награду за ответ на вопрос мне перепала информация. А вот это очень полезная штука. Информация очень важна. Ну а по самой инфе? Значит, есть возможность развития. Это хорошо. Получается, нужно качаться и повышать свой собственный эволюционный индекс? Тогда и навык вырастет в эффективности. Похоже, что так. Остается только пробовать. Ну ладно, с этим разобрались. Теперь настало время выбирать плут из ассортимента магазина. А тут был весьма неплохой ассортимент. Спортивный ассортимент. Повезло наткнуться на именно спорт-магазин. Ладно, вру. Специально его выбрал. Именно здесь какое-то время работал, и захотелось освежить воспоминания. И нет, дело далеко не в желании встретиться с бывшими суработниками. К тому же, никого, кроме директора магазина, не узнал. В таких местах всегда бешеная текучка. В любом случае, сюда я заявился, чтобы набрать лучший экип. Начал с оружия. Сковорода, конечно, неплохая тема, но, увы, виду действия некоторых нелицеприятных личностей, в ней имелась уже пара отверстий. Чугун, как оказалось, довольно хрупок. На замену думал взять что-нибудь из классики, типа бит, но ну, деревянные вызывали сильные сомнения. Если брать, то только стальную. Но ну, просматривая ассортимент, наткнулся на еще более интересный вариант. Бита для кроссфита. Она была короче бейсбольной. 50 сантиметров против 70. но ну, а дистанция мне не критична, ведь главное, что привлекало в ней, это вес и прочность. 5 килограмм чистой стали. Я же теперь зомби, и силы имелось более чем достаточно. Поэтому свободно смогу с ней управляться. Неплохая крошка, которую тут же опробовал на заплутавшем кассире, легким замахом снеся ему половину черепушки. «Вы убили зомби! Получено 1 ОС!» Далее стоило переодеться. Скинул свои продырявленные и простреленные шмотки, а то реально как зомби выгляжу. Взял себе новенький спортивный костюм, самый дорогой и по-брендовье. Хотя в чем разница этих брендов, никогда не догонял. Но раз есть возможность, возьму покруче. В комплект взял мощные всепроходимые боты с металлической окантовкой. «Такими треснешь, клиенту будет очень хорошо!» Ну и накинул сверху обычный худи, чтобы не особо выделяться своей зомбятостью. Еще взял рюкзачок, необходимый для походов, и набил его кое-чем интересным. «Нет, не походными принадлежностями. Я же зомби. Нафига они мне?» Я набил его металлическими ядрами для метания. «Ух, убойная штука будет!» «С моей-то силой такими штуками метаться самое то, ведь они весят по 4 килограмма». Также взял специальную цепь, чтобы можно было пристегнуть к ядру и использовать как современный молот, что метают на соревнованиях. Ну и еще взял пару прощей на всякий, авось пригодится. Закончил набор выживания велосипедной защитой для суставов и головы. Не бог весь что, но лучше, чем ничего. Голову и суставы важно защищать, ведь если даже просто повредить ногу, Не смогу нормально передвигаться. А это для меня вопрос жизни и смерти. Ну и пару ножей выживальщиков для комплекта. Сейчас в спортивных магазинах, особенно крупных, вообще что угодно можно найти. Ладно, с этим закончили. Решил, что пора идти в поле, то есть за пределы магазина. Тут зомбачков уже не осталось. С этим намерением вышел из магазина и направился на охоту, высматривая мертвяков. Походу, когда все началось, было раннее утро. Тогда-то люди начали обращаться в зомби. Каким образом это происходило, непонятно. Сестра и семья не обратились, а вот я обратился. Притом, никто меня не кусал. Но народу в зомби перевоплотилось немало, особенно когда первые обращенные стали закусывать людишками рядом. И вдвойне это верно для торгового центра. И пусть дело разворачивалось не в прайм-тайм, а с утра, но несколько сотен человек должны были здесь быть. Именно поэтому я первым делом направился сюда. Рассчитывая как следует прокачаться в спокойной обстановке, так сказать. Так вот, к чему это все? А, к тому, что зомби не было ни хрена. Вообще ни хрена. Торговый центр будто опустил. Нет, кое-какие отщепенцы, запертые по магазинам, были. Но этого было совершенно недостаточно. Это рассчитывал на суперкач, а не на несколько недобитков. Хотя даже эти недобитки значительно приближали к новому уровню. Ведь опыта для левелапа пока требовалось совсем немного. Но все равно было далеко от желаемого. Я за эту ночь минимум до десяточки апнуться хотел. Так вот, куда же делись все зомби? На самом деле ответ был прост. Все они наверняка собрались у главного входа. Банда, что захватила торговый центр, шумела достаточно сильно и не могла не собрать мертвяков с округи. Я сам через это море сюда пролез. Наверняка и в самом центре те привлекли зомби. Вопрос только в том, как они их контролируют. В этом стоило разобраться, но действовать следовало осторожно. У тех все же оружие. Откуда они достались только? Ментовку грабанули, что ли? Я направился к главному входу, чтобы подтвердить свою теорию и добраться таки до вожделенной экспы. Но, выбираясь в главный холл из очередного магазинчика, наткнулся на занимательную картину. Меня привлекли странные неестественные звуки, что доносились из-за поворота. Угла, где етились банкоматы и местный туалет. завернул туда Звук вел все дальше и скоро вышел к коридорам, что вели на склады и в другие служебные помещения. Звук был все отчетливее. Смачный, чавкающий звук. За поворотом определенно что-то было. Я заглянул туда. Какая-то тварь жрала. Оценка. Мутировавший зомби. Уровень 8. Э. и В процессе эволюции орден.